Глава пятнадцатая Будучи самым богатым выборным должностным лицом в штате, Фетс Боуман владел внушительным портфелем недвижимости. Они с женой жили в тихом районе западного Белокси, в скромном доме, который мог себе позволить любой честный шериф. Они прожили там двадцать лет и до сих пор вносили ежемесячные платежи по ипотеке, подобно всем соседям по улице. Уезжая на отдых, они отправлялись в свой кондоминиум во Флориде или коттедж в горах Теннесси, но об этой недвижимости они почти не разговаривали. Вместе с партнером Феттс владел кое-какими строениями и на берегу моря в Вейвленде по соседству с округом Хэнкок. Его жена не знала, что он также проявлял интерес к новой застройке на острове Хилтон-Хэт в Южной Каролине. Его любимым убежищем был охотничий лагерь в глубине сосновых лесов округа Стоун, что в двадцати милях к северу от Белокси. Туда, где можно было укрыться от посторонних глаз, Фетс любил приглашать своих подельников для обсуждения текущих дел и политики. За две недели до выборов он собрал друзей в своем лагере на стейки и напитки. Они расселись в плетеных креслах-качалках под дребезжащим потолочным вентилятором на крытой террасе на берегу небольшого озера. Рад Килгар, заместитель, водитель шерифа, а также и главный сборщик Дани, разливал бурбон и следил за грилем. Лэнса Малко сопровождал наконечник и Невин Нолл. Рекс Дубисон пришел один. Экземпляры недавней рассылки Джесси Руди разошлись по округе. Лэнсо покоробилось, что в красивой брошюре была размещена цветная фотография его флагманского клуба «Красный бархат», которая сопровождалась далеко не лесным текстом. Он расценивал это как объявление открытой войны со стороны Джесси Руди. «Просто не дергайся», — протянул Фэтс, державший черную сигару в одной руке и бурбон в другой. «Я не вижу никакого движения в сторону Руди. парень намели, Я думаю, он занимает деньги, но ему все равно не хватит. У нас все готово. Он посмотрел на Дубисона и спросил, — Сколько у тебя наличных? — Мы в порядке, — заверил Рекс. — Наша последняя рассылка отправляется завтра, и она довольно грязная. Он не сможет ответить. — Ты говорил это и в прошлый раз, — заметил Лэнс. — Да, говорил. — Ну, не знаю, — сказал Лэнс, размахивая брошюрой. — Это привлекает внимание всяких праведников. Тебя это не тревожит? — Конечно, тревожит, — отозвался Рекс. — Это политика, и все может случиться. Руди провел хорошую кампанию и выложился на все сто. И не забывайте, ребята, что я не участвовал в сложных предвыборных гонках уже восемь лет. Для меня это все вновь. «Ты действуешь правильно», — заверил Фетс. «Просто продолжай слушать меня». «А как насчет чернокожих избирателей?» — поинтересовался Лэнс. но ну, вы же знаете, их не так много. Меньше двадцати процентов, если пойдут голосовать. Я провел работу среди проповедников, и в воскресенье перед выборами мы привезем деньги». Меня заверили, что волноваться не о чем. — Ты им доверяешь? — спросил Рекс. — В прошлом они никогда не подводили, не так ли? Проповедники возят прихожан на избирательные участки в церковных автобусах. — У Руди сильные позиции на поинте сказал Рекс. — Я был там в прошлые выходные и получил довольно прохладный прием я знаю понт не хуже руди это его вотчина он может на нее опереться но погода она не сделает отдай ему понт посоветовал фетц выпуская клуб дыма в округе гарриун еще четырнадцать избирательных участков и я их контролирую а как насчет ханка Каистоуна? — поинтересовался лэнс — Ну, во-первых, в Гаррисоне голосов в четыре раза больше, чем в двух других, вместе взятых. — Черт, округ Стоун вообще не в счет. — Парни, основные голоса в белокси и Галфпорте, вы же знаете, так что расслабьтесь. — У нас с округом Стоун проблем нет, — сказал Дубисон. — У меня жена оттуда, ее семья имеет там влияние. Фетцер рассмеялся. Ты просто продолжай долбать его по почте и по радио, остальное предоставь мне. Три дня спустя округ захлестнула очередная волна доставленных по почте материалов. На цветной фотографии была изображена больная белая женщина в инвалидной коляске с кислородной трубкой в носу. На вид около пятидесяти лет, длинные седые волосы, лицо испещрено морщинами. Над фотографией, жирным черным шрифтом, набрана надпись в кавычках «Меня изнасиловал Джарвис Деккер». Она сообщала, что ее зовут Кони Бернс, и описала, что с ней произошло. Деккер ворвался к ней на ферму в Джорджии, связал и ушел два часа спустя. После надругательства и кошмара суда ее мир рухнул. От нее ушел муж, здоровье пошатнулось, поддержать ее было некому и все такое. Теперь она жила в доме инвалидов и не могла себе позволить даже купить лекарства. Ее история заканчивалась словами. Почему Джарвису Деккеру было позволено разгуливать на свободе и насиловать меня и других женщин? Его место было в тюрьме в Миссисипи, и он бы там сидел, если бы не уловки и старания адвоката по уголовным делам Джесси Руди. «Пожалуйста, не выбирайте этого человека! Он потакает жестоким преступникам!» Джесси был так потрясен, что, заперся в кабинете, растянулся на полу и постарался глубоко дышать. Агнес рвало в туалете. Волонтеры собрались в переговорной и в немом ужасе не сводили глаз с полученных по почте бумаг. Секретарша не отвечала на звонки телефона, который звонил не умолкая. За десять дней до выборов Джесси Руди подал иск в суд справедливости, требуя запретить Рексу Дуббессону распространять агитационные материалы, содержащие вопиющую ложь. Он потребовал рассмотрение дела в ускоренном порядке. Однако ущерб был уже нанесен, и с этим суд не мог ничего поделать. Председатель Суда Справедливости мог приказать Дубисону прекратить рассылать материалы, которые не соответствовали действительности. Но в разгар кампании такие решения принимались редко. Джесси знал, что не сможет выиграть судебную тяжбу, но подал иск не ради победы. Он хотел огласки. Хотел, чтобы эта история попала на первые полосы Галфкоуст-регистер, чтобы избиратели увидели, какую грязную кампанию проводит их окружной прокурор. Сразу после подачи жалобы он отправился в редакцию газеты и вручил материалы редактору. На следующее утро новость напечатали на первой полосе. Председатель суда назначил слушание по делу, и зал оказался забит почти до отказа. На первом ряду заняли места репортеры. Как сторона, подавшая жалобу, Джесси выступил первым и начал с гневного описания рекламного фортили с изнасилованием, как он выразился. Он расхаживал по залу суда, размахивая листком, который назвал гнусной ложью, и грязным предвыборным трюком, призванным восстановить избирателей против него. Имя Конни Бернс было вымышленным, и женщине, рассказавшей лживую историю, наверняка заплатил предвыборный штаб Дубисона. Настоящими жертвами Джарвиса Деккера были Денис Перкинс и Сибилл Уэлч, и у Джесси имелись копии обвинительных заключений и соглашения о признании виновности, подтверждающие это. Он включил их в доказательную базу. Проблема с его делом заключалась в том, что в качестве доказательств он мог предъявить только документы. Кони Бернс, кем бы она ни была, найти не удалось, равно как и двух жертв изнасилования. Будь у Джесси время и деньги, он мог бы их разыскать и постараться уговорить либо приехать в Белокси, либо подписать показания под присягой, но за неделю до выборов сделать это было невозможно. Опытные адвокаты всегда руководствовались старым добрым правилом — при слабой позиции побольше театральности. Джесси, металл грома и молнии, был вне себя от возмущения и чрезвычайно уязвлен, став жертвой грязного предвыборного трюка. Когда, наконец, он успокоился, слово для ответа предоставили Рексу Дубисону. Тот выглядел растерянным, как будто его поймали с поличным. После нескольких бессвязных заявлений председатель его прервал. «Итак, кто же такая Конни Бёрнс?» — Это псевдоним, Ваша честь. Бедняжка стала жертвой жестокого сексуального насилия и не хочет огласки. — Огласки? Она же позволила себя сфотографировать и сделала заявление, разве не так? — Да, но только под псевдонимом. Оно живет далеко, и любая публичность здесь не станет достоянием общественности там. Мы защищаем ее личные данные. — И вы собираетесь обвинить Джесси Руди в том, что ее изнасиловали, верно? «Ну, не напрямую, ваше...» «Послушайте, мистер Дубисон, это именно то, что вы делаете. Единственная цель вашей рассылки — это возложить вину на мистера Руди и убедить избирателей, что во всем виноват именно он». «Факты есть факты, ваша честь. Мистер Руди представлял интересы Джарвиса декера и добился его освобождения. Если бы тот попал в тюрьму здесь, в Миссисипи, то не смог бы насиловать женщину в Джорджии. Все очень просто». Все отнюдь непросто, мистер Дубисон, я нахожу подобные действия отвратительными. Адвокаты по очереди обменивались репликами, и накал страстей на слушании достиг апогея. Когда председатель спросил Джесси, какого возмещения тот желает он потребовал, чтобы Дубисон отправил еще одну рассылку, дезавуирующую предыдущую, признал правду и извинился за преднамеренное введение избирателей в заблуждение. Дубиссон горячо возражал и утверждал, что у суда нет полномочий требовать от него тратить деньги. На что Джесси заявил, что у него, Дубисона, наверняка имеется достаточно денег, которые он может с легкостью потратить. Они были похожи на двух тяжеловесов, топтавшихся в центре ринга, не желая уступать сопернику ни дюйма территории. Это было великолепное зрелище, и репортеры лихорадочно строчили в блокнотах. Когда оба противника уже едва сдерживались, чтобы не пустить в ход кулаки, председатель приказал им занять свои места и вынес решение. «Я не в силах отменить то зло, которое было причинено распространением этой информации. Однако я постановляю следующее. Оба предвыборных штаба должны немедленно прекратить распространение в печати или в эфире информации, не подкрепленной фактами». Невыполнение этого постановления приведет к серьезным штрафам и не исключено даже к тюремному заключению за неуважение к суду. Для Рекса Дубисона эта победа была довольно сомнительной. Он не собирался рассылать что-то еще порочащее соперника. Для Джесси победа пришла на следующее утро, когда на первой полосе Галфкоуст Реджистер была напечатана бесценная цитата. Я нахожу подобные действия отвратительными. Последние дни избирательной кампании прошли в вихре выступлений, барбекю, митингов и предвыборной агитации. Джесси с волонтерами ходили по домам избирателей с утра и до наступления темноты. Они с киттом резко разошлись во мнениях по поводу тактики. Кит предлагал взять листок с Конни Бернс, вставить в нее слоган «Я нахожу подобные действия отвратительными», напечатать типографским способом несколько тысяч экземпляров и заполонить ими весь район. Но Джесси не согласился, поскольку считал, что исходная рассылка уже нанесла немало вреда, а напоминание избирателям о защите в суде насильника только укрепит их веру в то, что он в чем-то виноват. В последние выходные предвыборной кампании на улице выбросили деньги, как принято это называть. Мешки с наличными доставлялись чернокожим проповедникам, которые обещали привести избирателей на своих автобусах. Главы районов фэтса Боумана тоже получили деньги, которые распределили между командами водителей. Открепительные талоны с именами тех, кто умер после последних выборов, заполнялись сотнями. В день выборов 4 августа Джесси, Агнес и Кит проголосовали на своем участке в начальной школе в числе первых. Для Кита, принимавшего участие в выборах впервые, было честью отдать голос за отца. И отдельное удовольствие доставило голосование против Фетса и ряда политиков, состоявших у него на содержании. На всех избирательных участках побережья явка была высокой, и члены семьи Руди весь день провели на них, общаясь там со своими представителями. Жалоб на оскорбление или запугивание не поступало. Когда в шесть вечера избирательные участки закрылись, началась кропотливая работа по подсчету бюллетеней вручную. Около десяти вечера в здание суда стали прибывать первые руководители избирательных участков с результатами подсчетов и урнами, бюллетени из которых секретари избирательных комиссий пересчитали во второй раз. Джесси и его команда собрались в комнате переговоров и в волнении ждали, не отходя от телефонов. Округ Стоун, наименее густонаселенный из пяти, сообщил об окончательном подсчете без пятнадцати одиннадцать. Джесси и Дубиссон разделили голоса поровну, что вселяло надежду на успех. Эйфория начала рассеиваться, когда стало ясно. В округе Хэнкок 62% избирателей проголосовали за Дубисона. Было известно, что ФЭЦ придерживал результаты голосования в Гаррисоне, пока их не объявят по другим округам. Фальсификацию итогов голосования подозревали всегда, однако доказать ее никогда не удавалось». Наконец, в полчетвертого утра, Джесси позвонил секретарь избирательной комиссии в здании суда. Он потерпел серьезное поражение в округе билокси за исключением Пойнта, где получил на 300 голосов больше, чего явно недостаточно для противостояния отлаженной машине Боумана. Дубисон получил почти 18 тысяч голосов, что означало его победу с 60% избирателей против 40%. В целом, в трех округах Джесси удалось убедить 12 173 избирателя в необходимости проведения реформ. Остальных же, почти 18 тысяч, устраивал существующий статус-кво. Что же до самого Фетца, то он одержал более чем убедительную победу над своим незадачливым соперником, набрав почти 80% голосов. Судя по всему, В предстоящие четыре года рассчитывать на перемены не приходилось. В течение двух дней Джесси переживал поражение, размышляя о том, не стоит ли оспорить результаты выборов. Почти 1800 открепительных талонов выглядели весьма подозрительно, но их было все равно недостаточно для изменения конечного результата. Его обошли в нечестной борьбе, преподав суровый урок, который он хорошо усвоил. В следующий раз он будет готов к драке. В следующий раз у него будет больше денег. Он пообещал Киту и Агнес, что никогда не сдастся.